Подошел один из воинов, жестом позвал хоббитов за собой и привел их в знакомый угол пещеры. Там сидел в кресле Фарамир, в нише у него над головой горел светильник. Он кивнул на стуле рядом с собой и распорядился: принесите вина для гостей и приведите пленника. Принесли вино, а потом Анборн принес Горлума. Он снял с головы пленника мешок и поставил его на ноги, а сам встал чуть позади. Горлум щурился прикрывая злобные глаза тяжелыми веками. Он выглядел очень жалким и мокрым, рыбу все еще сжимал в руке, и от него сильно пахло чешуей и сыростью. Жидкие пряди волос прилипли к лбу, словно мокрые водоросли, а нос насторожно шевелился. «Снять веревку!» — сразу захныкал он. «Снять! Нам больно! Да очень больно! А мы ничего не сделали!» «Ничего?» — повторил Фарамир, пристально разглядывая злополучное существо. В его лице не было ни гнева, ни жалости, ни удивления. — Ничего? Ты никогда не делал ничего такого, за что тебя стоило бы связать? Об этом, к счастью, не мне судить. Но сегодня ты пришел туда, куда приходить нельзя под страхом смерти. Рыба из этого озера стоит дорого. Горлом выронил свою рыбу. — Не хочу ее! — быстро сказал он. — Дело не в рыбе. — значительно произнес Фарамир. — Смерти заслуживает всякий, кто только подойдет к озеру и поглядит в него. — Я пощадил тебя по просьбе Фродо. Его ты поблагодаришь потом, а сейчас отвечай, кто ты, откуда, куда идешь, по какому делу. — Мы пропали, пропали, — жалобно захлыкал горлом. — Ни имени, ни дела, ни сокровища, ничего, только пустота, только голод, мы голодны, да... Несколько рыбок, гадких костлявых рыбок. Они говорят, смерть. Такие они мудрые, такие справедливые, да. Не тебе судить о нашей мудрости, оборвал его Фарамир. А насчет справедливости посмотрим. Освободите его, Фродо. Он снял с пояса маленький кинжал и подал хоббиту. Но горлом, не поняв этого жеста, с визгом повалился на землю. Ну-ну, смея горл, успокоил его Фродо ты должен мне верить, я тебя не покину. Отвечай правдиво, если можешь, тебе это не повредит. Он перерезал веревки и поднял горлома на ноги. Подойди сюда, приказал Фарамир, смотри мне в глаза. Знаешь ли ты, как называется это место? Был ли ты здесь когда-нибудь? Горлом медленно поднял голову и нехотя встретился взглядом с Фарамиром. Погасши Холодные и тусклые глаза несчастного встретились с ясными, твердыми глазами гондорского воина. Наступило короткое молчание. Потом горлом паник и начал дрожать крупной дрожью. «Мы не знаем и не хотим знать», — жалобно прошептал он. «Никогда здесь не были, никогда не будем». «В душе у тебя есть закрытые окна и запертые двери. За ними темные комнаты». — задумчиво проговорил Фарамир. — Но сейчас, я думаю, ты сказал правду. Это хорошо. Чем ты можешь поклясться, что никогда не вернешься сюда, что никогда ни словом, ни знаком не укажешь сюда путь никому живому? — Хозяин знает, — сказал горлом, быстро искоса взглянув на Фродо. — Да, он знает. Мы поклянемся ему. Пусть он спасет нас. Мы поклянемся им. Да. Он подполз к ногам Фродо. «Спаси нас, добрый хозяин!» — проскулил он. Смиогорл клянется сокровищем, клянется по-настоящему. Никогда не придет, никогда не скажет. Нет, никогда, нет, нет!» «Этого довольно?» — спросил у Фродо Фарамир. «Да», — ответил Фродо. «Вам придется либо поверить его клятве, либо соблюсти закон. Больше ничего не остается. Но я обещал, что ему не будет вреда, если он пойдет со мной. Я не хотел бы нарушать свое обещание».